Глава 577. Искры веры. «Тебе следует отдохнуть», — вставая, сказал Ворон, наконец принявший решение касательно своего следующего шага. А именно, отправиться, как и планировал, в Княжество Вечного Солнца. «Я как раз знаю одно хорошее место. Помнишь, я как-то упоминал о созданном мною алхимическом институте? Хочешь сказать, как ты хвастался и уговаривал меня присоединиться?» Слабо усмехнувшись, ответил Эсма, с трудом поднимаясь на ноги. Ворон тут же подсобил, подставив плечо, и парень, с благодарностью кивнув, оперся на товарища. «Не преувеличивай. Я просто описывал тебе все прелести работы с прекрасными во всех смыслах алхимиками. Да-да, я помню. Все они женщины, еще и грант-мастера». «Ну, скажу то же, что и раньше». Ты, парень молодой, и работать среди таких же умных девушек явно лучше, чем в одиночку в той мужской берлоге, которую ты настойчиво по ошибке звал лабораторией. Все, все, хватит. Эсма явно не был настроен на спор, поэтому просто не стал продолжать этот словесный бой. Прежде чем мы пойдем в этот оплот ума и красоты, я бы хотел встретиться с сестрой. Он говорил тихо, устало глядя в пол, и казалось, что в сознании его удерживает лишь желание увидеть Рауль. Возможно, даже, что именно оно было той самой движущей силой, благодаря которой молодой и хрупкий ученый смог добраться до столицы Адамароны и выжить. «Ну, тут, как говорится, тебе повезло». Ворон улыбнулся этому забавному совпадению. «Она, скорее всего, в институте. По крайней мере, последние месяца три она зависала именно там. Но все могло измениться. Как понимаешь, я редкий гость в своем доме, и подобные детали находятся вне моего контроля». Но ведь именно поэтому мы и встретились. Да, так и есть. Посмотрев на парня, произнес ворон, вскользь подумав о том, как много знакомств он завел в своих странствиях, и от этого чувство вины перед Нанель многократно усилилось. Она ведь так хотела повидать мир. А я не только заставил ее жениться на себе, но так и не выполнил обещание Паршиво. Вновь освежив свое обещание о том, что обязательно устроит ей путешествие, которого она заслужила, Ворон вместе с Эсмой направился к жене, и, как он и предполагал, Рауль находилась с ведьмами в институте. Приказав ближайшему гвардейцу сопроводить парня к сестре, Ворон закрыл дверь и, словно стараясь унять чувство вины, которое в совокупности с предстоящим путешествием лишь возрастало по экспоненте, выложился на полную, посвятив ближайшие пару часов удовлетворению всех ее желаний. Перед тем, как отправиться в путь, Ворон решил озаботиться созданием средства дальней связи, ведь мертвая длань никуда не делась. Что-то вроде руны Хендлсона или же крысиных черепков Ундель вполне бы подошло, но многоразовый вариант был бы идеален. Хм, может спросить Эсму? Ворон был на полпути в Институт алхимии, когда получил сообщение от Молли. «Привет, Уилл. Извини за долгий ответ. Была в особенном подземелье» касательно твоего вопроса. Твоя подруга права, и хоть ее предупреждение слегка опоздало, все же хорошо, что мы не единственные, кто думает головой. Более подробно предлагаю обсудить в реале. Дело достаточно серьезное, и скажу лишь, что скоро привычная нам жизнь сильно изменится». «Хм, что же такого она нарыла?» «Когда?» Посыл письма выглядел очень серьезно. Поэтому Ворон, понимая, что пока сильно зависим от реальности по ту сторону капсулы, Не мог игнорировать это, решив сразу же договориться о встрече. «Мне нужно сдать квест, а затем я выйду из игры. Так что часа через два, максимум три, буду свободна. Встретимся у тебя». «Понял». Коротко ответив и закрыв окно почты, Ворон выставил таймер и продолжил путь к институту, где пять минут спустя отыскал Эсму и Рауль, что тихо беседовали, сидя в одном из садов. «Ну как вы тут?» «Здравствуй, Ворон». Рауль приветливо улыбнулась, обернувшись на голос короля и слегка кивнула. «Давно не виделись. Спасибо, что приютил и моего брата. Кажется, мой кармический долг перед тобой становится все больше и больше». Отношения с Рауль повышены Все это время, находясь в безопасности, та постоянно ощущала тревогу и некую вину, чувствуя, будто бросила брата. И лишь частые рейды по подземельям давали ей какую-никакую уверенность, что она не теряет время зря а изо дня в день становится сильнее, чтобы как можно скорее вернуться за братом. В каком-то смысле они оба были движимы желаниями встретиться друг с другом, что многое говорило об их связи. Не стоит. Ворон с легкой улыбкой качнул головой, бегло пробежавшись взглядом по окружающей их растительности, словно наслаждаясь видом сада, а затем вновь посмотрел на девушку. «Это помощь, а не сделка, поэтому прошу, не превращай это в обязательство». Выражение ее лица, что ранее всегда казалось строгим, сосредоточенным и даже слегка одержимым, заметно изменилось, став более расслабленным. Но Ворон знал, что груз, что она несла, хоть и стал в разы легче, все же никуда не делся. Ведь ее жажда мести никуда не исчезла. «К слову, о помощи», — продолжил парень, взглянув на Эсму, и тот, заметив это, посмотрел на сестру, а затем, вздохнув, оперся на колени и медленно, под взором готовый прийти на помощь Рауль, встал. Хорошо? «Я не собираюсь быть неблагодарным. Что от меня требуется?» «Ворон, прошу тебя». Девушка, видевшая, как ее брат пытается казаться сильным, не смогла промолчать и сердито посмотрела на короля. «Я думаю, сперва ему стоит отдохнуть после столь долгого и опасного пути». «Сестра? Я не настолько хрупок», — говори ворон. «Я постараюсь помочь, чем смогу». Его взгляд был тверд, что на фоне его бледного и заметно трясущегося от напряжения тела выглядело немного комично. Но разбойник, уважая его решение, кивнул и принялся объяснять задачу. Отведенное до встречи с Молли время пролетело довольно быстро и весьма плодотворно. Так как Эсма был когда-то принцем, то, разумеется, часто встречал разных красавиц, поэтому проблем с коммуникацией у него не возникло. И молодой ученый сходу начал накидывать различные идеи и решения по реализации задуманного проекта. В итоге, как и предполагал Ворон, кооперация ведьм и эсмы действительно оказалась сильной комбинацией. И вскоре короля уверили, что дня через 2-3 будет готов первый пробный образец. Прекрасно понимая, что просить большего было бы наглостью, парень смиренно приготовился ждать, твердо намерившись не отправляться в путь без возможности связи. Получив данное обещание, Ворон не стал задерживаться и, отметив, что из отведенного моли времени прошло уже два с половиной часа, покинул игру. Как выяснилось, минуту спустя Молли успела не только приехать, но и, судя по пустым коробкам из доставки на обеденном столе, поесть. Но помимо пришедшего в голову вопроса вроде «Я надеюсь, мне тоже заказали», его внимание привлекло то, что помимо сестры за столом также сидел какой-то незнакомый парень. «Привет». Услышав шаги и едва оторвавшись от монитора, Молли коротко махнула рукой и, бросив, «Я сейчас продолжила внимательно читать что-то на мониторе своего ноутбука». «Ага». Уилл кивнул в ответ и, потрепав Лею по голове, строго уставился на кудрявого незнакомца индийского происхождения лет семнадцати. «Я Уилл». «А тебя как звать?» Брат. Убирая его руку с головы и возвращая прически прежний вид, вмешалась Лея. «Это мазут, он пришел с Молли. И еще, он вроде как стесняется своего голоса, поэтому предпочитает не говорить». Паренек тут же закивал головой, как болванчик, подтверждая ее слова, и пару секунд спустя перед ним появилась проекция с текстом. «Рад знакомству, мистер Томпсон. Я ваш большой фанат». «Ясно. Что ж, взаимно». Еще одна Эвелия. Вспомнив про девчушку с маской Смайлика, он бегло пробежался взглядом по упаковкам и, не увидев еды для себя, поинтересовался. «А для меня еда осталась?» «Конечно, положила в холодильник». «Спасибо, ты лучшая». Вновь потрепав сестру по голове, Уилл направился к обозначенному хранителю еды, и в этот момент раздался голос Молли. Все, закончила. Оторвавшись от компьютера и откинувшись на спинку стула, девушка с силой потянулась и, едва сдержав зевок, продолжила. «Итак, я сразу к делу. Саманта, выведи нужную инфу на проекцию». Обратившись к своему ИИ-контроллеру, произнесла Молли, и через пару секунд над ее компьютером начали появляться различные фото, графики и прочие сводки, давая понять, что работа, проделанная людьми Молли, была очень тщательной. Увеличь это изображение. Уилл, успевший уже разогреть еду, благо технологии позволяли это делать довольно быстро, присел за стол, глядя на фотографию строительства здания необычной формы, которое, судя по масштабам, обошлось в огромную сумму. Итак... Если не ходить вокруг да около, то вся эта вербовка имеет одну конкретную цель. Речь идет о создании гильдий в реале. Где-то месяц назад в узких кругах появился слух, что некоторые крупные организации собираются, так сказать, вывести обладателей ауры в свет. Более того, в дело замешаны правительства, что поднимает все это на совершенно новый уровень. Она сделала небольшую паузу, чтобы дать слушателям оценить ситуацию, и продолжила. Хотя гильдиями это будет называться условно, и, как выяснилось, богачи решили создать нечто вроде боевой лиги, где будут сражаться обладатели аур. Конечно, все мы понимаем, что, по сути, это формирование личных армий. Поэтому, как закономерный результат, она перевела взгляд на фото. Эти люди организуют строительство специальных мест для обучения этих самых армий. «Ммм...» Слушая девушку, Лея задумчиво рассматривала кадры стройки. «Мне кажется, или кто-то из этих больших шишек...» увлекается новеллами про всяких там охотников, систему, порталы и прочее. В точку. У нас тоже есть почитатели подобного творчества, поэтому и обратили на это внимание, что забавно они, если верить источникам слухов, планируют называть эти центры подготовки академиями. Обе усмехнулись, но усмешка Молли была кривой, будто той попал в рот кусок лимона. Следующие слова объясняли ее реакцию. Но все эти их задумки полбеды. «Новоявленная сила создаст хаос, к которому люди не готовы, и сложно представить, во что все это выльется». Мы знали, что это неизбежно. Уилл, который все это время молчал, так как был занят едой, отложил ложку и посмотрел на Молли. Его на самом деле не волновало все это, так как он давно готовился к этому дню. Все эти гильдии, академии, что бы это ни значило, все это закономерный исход. Поэтому он сосредоточился на другом. Это ведь не то, ради чего ты решила встретиться, так? «Верно». Та кивнула и твердо посмотрела парню в глаза. «Так как все уже началось, то нам тоже пора готовиться к грядущим переменам. Я планирую создать гильдию и хочу, чтобы вы стали ее частью». Уилл не торопился отвечать, задумчиво глядя на собеседницу, и, подумав немного, ответил как есть. «Ты знаешь, я не командный игрок. Я могу лишь пообещать, что буду другом твоего клана. Что же касается Леи...» Он с улыбкой посмотрел на сестру, которая из маленькой малышки, которую он всеми силами старался защитить от боли и тьмы этого мира, успела вырасти во взрослую и самостоятельную девушку. Пусть решает сама. Он вновь подумал о недавнем прозрении. Возможно, его желание контроля появилось намного раньше, чем он думал, а именно с рождения сестры. Но теперь все это было неважно. Я не могу быть рядом всю ее жизнь и предостерегать от каждой угрозы иначе помешаю ей стать сильнее. Ей нужно познавать этот мир самостоятельно, а мне остается лишь продолжать поддерживать ее». «Что скажешь, ли? Молли смотрела на девушку, успевшую привнести значительный вклад в развитие азартных костей за время своего пребывания, и ожидала ее ответа. Лея взглянула на брата, который смотрел на нее с мягкой улыбкой, той самой, в которой она всегда видела надежность, уверенность и силу. Уилл всегда был для нее опорой стеной, за которой она могла спрятаться от любых невзгод и проблем, но, кажется, настал момент, когда ей нужно выйти за стену, иначе в стоящем угрозы будущем она никогда не сможет встать рядом с ним. Наоборот, она будет тянуть его вниз, став балластом, который рано или поздно заставит брата оступиться и... Я не могу допустить этого. Хорошо. Ее взгляд стал твердым. Я вступлю в клан, но с одним условием. И каким же? Молли заметно насторожилась, так как что она, что ее друзья, были не раз застигнуты врасплох этой юной, но очень умной девушкой. «Заключи союз с моим братом». «Союз? Но мы ведь и так...» Она не успела договорить, как Лея перебила, прекрасно понимая, что та хочет сказать. «Уточню, я говорю о системном договоре». Услышав это, Молли перевела взгляд на Уилла и вопросительно приподняла брови. «Ты согласен?» В голове парня всплыл разговор с Роддер о доверии к друзьям, а также его последние слова перед уходом о том, что он верит в него. Затем он вновь подумал о контроле. Заключение договора звучало очень логично, и Уилл понимал, чего тем самым хотела добиться сестра. Когда мир изменится, слова и обещания могут резко перестать иметь значение, ведь воскрешение после смерти вряд ли будет доступно. А когда у человека остается одна жизнь, доверие и верность становятся весьма дефицитными товарами. И примеров вокруг более чем достаточно. Тем не менее, что Цербер, что Нанель дали ему понять, что иногда необходимо делать шаг навстречу людям. Без всяких угроз, сделок, обещаний и взаимовыгодного сотрудничества. Просто поверить слову тех, кто заслужил этого своими поступками и словами порою именно этого единственного шага хватает, чтобы кардинально изменить чью-то жизнь и дать начало чему-то, что дороже денег. «Думаю, не стоит». «Но, брат!» — воскликнула Лея, но Уилл помотал головой. «Понимаю, чего ты хочешь, но я не могу все время полагаться на подобные меры. К тому же желающий всегда найдет способ их обойти. Поэтому он посмотрел на Молли. Я буду верить ей». Услышав это, девушка с серьезным лицом кивнула, так как хорошо знала, чего стоят эти слова, особенно от этого человека, и затем, улыбнувшись, сменила тему. «Раз уж с этим разобрались, то вам должно быть интересно, зачем здесь мазут, да?» «Да, будь любезна, расскажи». Уилл думал об этом всю встречу и вот-вот собирался спросить. «Он мой спец по кибербезопасности, и в связи с новой информацией, я думаю, вам стоит заняться этим вопросом». Хм вполне разумный ход. Тогда спасибо вам. Уилл был признателен этим двоим за подобный жест. Лучше уж работать с проверенным человеком, нежели нанимать кого-то стороннего и переживать за утечку. Пустяки? Мы ведь не чужие люди. Молли встала и, с силой потянувшись, тряхнула головой, словно прогоняя накопившуюся усталость. Она и вправду выглядела так, словно не спала пару суток. Было ли это следствием ее рейда в особенном подземелье или же результатом возложенных на нее обязанностей? Но даже так, несмотря на свое состояние, она все же нашла время прийти и рассказать ему все. С ее статусом она была не обязана заботиться о них. Более того, там могла просто сохранить все в тайне. Но Молли все же была здесь и делилась с ними важными и очень ценными сведениями. И, отметив это, Уилл лишний раз убедился, что такой человек стоит его доверия. В этот момент где-то внутри него шел так и незамеченный им процесс. Шкала надежды повысилась с 9 до 12%.